Советская культура. 29 сентября 1990 года. Газета ЦК КПСС. Текст под фотопортретом. Евгений Мартынов. Кому не знакомо это имя? Автор многих песен, звучавших в репертуаре популярных эстрадных артистов. Прекрасный исполнитель собственных произведений. эмоциональная открытость романтическая приподнятость тона мелодическая широта музыкальной речи принесли ему любовь и признание слушателей самых разных поколений и вдруг в самом расцвете сил внезапная нелепейшая жестокая смерть невосполнимая утрата об этом звонки в редакцию письма, отклики. Почему такое небрежение? За что же так сурово обошлась с ним судьба? Хотели почитать что-нибудь о нем, да нигде не нашли. В одной только книге об эстраде несколько строчек упоминаний, что есть на свете такой артист. Но даже по отчеству он не называется. Просто е точка Мартынов и все. Почему такое небрежение? Ведь очень много у него почитателей. Слушатели любят его. И это еще при его жизни было подобное отношение. А что теперь будет? Известное дело. С глаз долой, из сердца вон. Совсем забудут. Нет, вы журналисты советской культуры, Не имеете права такое допускать. Вы просто обязаны по гражданскому долгу, по человеческому, сделать все, чтобы имя замечательного автора, песен и певца осталось в памяти, чтобы жили его произведения, его голос звучал. Он того достоин и заслужил. Семья Рябининых, Пушкина Московская область. Ему бы еще жить. Словно вчера, помню, появился в нашей редакции молодой, светловолосый, улыбчивый юноша. Появился после шумного успеха на международном конкурсе Братиславская лира. Смущенный, застенчивый, он, казалось, даже стеснялся Что выпало ему такое неожиданное счастье стать, что называется, золотым лауреатом. Беру интервью у победителя, а он пытается доказать, что вроде случайно все это. Повезло да и только. С этого 1975 года и началось наше знакомство с Женей. Разрешу себе так его называть. Ива до дня официального сообщения о его кончине я даже не знала его отчества. Сколько раз он выручал редакцию, участвуя в наших устных выпусках, встречах с читателями. Бывало, звонишь ему. В какой-то период приходилось его добывать через систему посредников. Услышит голос и уже знает, надо выручать газету. И выручал Без принуждений, без ссылок на не могу, трудно, занят, устал, нездоровится, удивительно отзывчив был на просьбы. Внимателен и сочувствовал всегда, если что не так, и чужие невзгоды воспринимал как свои. А своих, между прочим, у него было предостаточно, особенно поначалу. Надо было пробиваться через стену безразличия, бездушия, формализма. Не хотели в нем признавать профессионала. Не хватало одного композиторского диплома. Потому и не признавали. Наконец имя Евгения Григорьевича Мартынова появилось в списке членов Союза композиторов СССР. Все сложилось по справедливости. Только поздно, наверное. Слишком много сил, нервов и сердца пришлось в это вложить. Умер от сердечной недостаточности, поставили диагноз врачи. А по-моему, главная причина смерти недостаточная сердечность, которой не раз не хватало ему и ранее. И в последние минуты жизни медицинская помощь опоздала, а Жене бы еще. жить и жить. Игнатьева. Молодежная страда 1990 год, номер 6. Сдано в набор 4 октября 1996 года. Журнал издательства Молодая гвардия. Страница 61. Комментарий некролог к фотопортрету. Как рано оборвалась весенняя песня звонкоголосого русского соловья, как горько осознавать, что цветущие яблони не будут больше радовать Евгения, вдохновляя на создание чудесных песен 42 года. Очень рано он покинул этот мир. А вернее, не покинул. Как раненый лебедь упал на земную твердь с высоты птичьего полета и разбился, оставшись верным до конца своему небесному призванию дарить людям красоту и надежду. Ему была чужда судьба перелетной птицы. Он не мог, подобно флюгеру, отвернуться от своих идеалов. Если политический или конъюнктурный ветер вдруг начинал дуть в лицо, поворачивая слабых вспять, Евгений Мартынов от первой до последней своей песни был певцом любви и верности, весны и откровения. Лель так называли его порой друзья, и это сказочное русское имя действительно сродни таланту Евгения Мартынова. В самом расцвете сил и вдохновения призвал к себе Бог певца, и, может быть, в этом трагическом факте есть великий божественный смысл. И в своем творчестве, и в нашей памяти Евгений навсегда останется молодым, одухотворенным, честным и красивым, излучающим свет и доброту. музыкальным редактором журнала, композитором Владимиром Лебедевым, для настоящей книги сделана небольшая коррекция первоначального журнального текста. 7 дней. 8-14 октября 1990 года еженедельная газета Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. Лебединая верность. Певец и композитор Евгений Мартынов. Пятница, 12 октября, первая программа, 19:20. Его долго не принимали в союз композиторов, хотя песни его уже были популярны и любимы в народе. Он переживал до слез, Но музыка преображала его. От него всегда излучались удивительные жизнелюбие, свет, доброта. И все это было настоящее, неподдельное. оставалось в нем всегда до конца его дней. Он ушел в расцвете молодости, таланта, творчества. Мелодии его песен раскованные красивые, широки как русская душа. Это был Есенин в музыке. Музыка Евгения Мартынова будет жить и радовать наши сердца еще многие и многие десятилетия, потому что чувства и душа человеческие вечны. Я уйду от тебя. Я скажу напоследок: прости. Я уйду. но покоя тебе никогда не найти я уйду ибо выпито сердце до самого дна я уйду но останешься ты со слезами одна из песни мартынова на стихи индийского поэта ислама заклятие белоусов Режиссер передачи камышинские ведомости 11 октября 1990 года. Газета Камышинского совета народных депутатов Волгоградской области. Лишь песня осталась памяти Евгения Мартынова. Итак, он не убит в подъезде, а умер от острой сердечной недостаточности в ожидании скорой помощи. ТСН Телевизионная служба новостей через сутки извинилась перед телезрителями за дезинформацию. Выступил сотрудник милиции. По его мнению, милиция была на высоте, а скорая не являлась 40 минут. С непередаваемой иронией диктор Татьяна Миткова повторила слова милиционера: "Преступления не было". Через сутки после Камышинских ведомостей откликнулась Комсомольская правда. Его нет с нами, но остались памяти и песни. Он пел сердцем. Газета от 7 сентября 1990 года. В мае 1948 года в Камышине в семье заведующего клубом Нефтяник родился мальчик Женя. Громко звучащее сегодня слово заведующий. Тогда обязывало отца руководить художественной самодеятельностью, акомпанировать хору, солистам-певцам и танцорам, играть в ансамбле с балалаечниками и домристами, а также заботиться о регулярной демонстрации кинофильмов. Уточню также, что Мартынов Г.И., хоть и заведовал клубом В отделе кадров нефтебазы значился сливщиком наливщиком. Бухгалтер ветеранов Сивко, влюбленная в музыку, много лет назад собрала воспоминания старожилов о семье Мартыновых. Воспользуемся ее записями. Ягунова, работавшая в молодости техничкой в клубе Нефтяник, вспоминает: "Ох, и что это за семья была!" Поговорить-то с ними одно удовольствие. Григорий Иванович не только заведовал клубом. Он со своей женой часто выступал на сцене. Нина Трофимовна пела, а он ей аккомпанировал. Прямо скажу, семья была музыкальная. Маракаева, соседка Мартыновых. Давно Мартыновы не живут в Камышине. А о них нет нет, да и вспомнят добрым словом. Женечку мне иногда нянчить приходилось. Помню, заплачет, то она я ему песенку запою, он сразу замолчит. Песня с малолетства его утехой была. Бреева, сестра матери композитора. Мартыновы уехали в Сталинград, когда Женя было чуть больше года. Но там он часто болел, и родители переехали на Украину. Мать по вечерам обязательно пела ему колыбельную. По праздникам вместе с гостями пела вся семья. Святая к музыке любовь стала для Евгения Мартынова главной страстью. С детства и до последнего дня жизни, вслед за Леонидом Осиповичем Утёсовым, он мог повторить: "Я песни отдал всё сполна". Сейчас, когда на эстраде многие кумиры подростков пленяют юные сердца длинными гривами, грязными майками, небритыми рожами, синкопированными, так называемыми шедеврами, в которых исполнители из кожи лезут, чтобы трёхкопеечным мыслям придать сумасшедший размах, когда трудно отличить творческий раж от эпилептического припадка, Белым лебедем в черной стае грачей предстает перед нами Евгений Григорьевич Мартынов. Золотарёва, преподаватель детской художественной школы. Молодой ленинец. 11 октября 1990 года. Газета Волгоградского горкома и обкома ВКСМ. Памяти музыканта Лебединая верность. Мартынов был одним из тех немногих авторов, на ком в 70-е, 80-е годы держалась наша лирическая песня, благодаря кому она не стала вымирающим жанром. Сейчас уже понятно, что те песни Мартынова, которые мы можем легко напеть, это и есть его вклад в золотой фонд современной эстрадной песни. Отзвучал его голос, но остались широкие, красивые распевы, созданные его лебединой верностью лирической песни. И другого такого композитора пока не видно. Вперед! 12 октября 1990 года газета Артемовских ГК и РК КПУ, городского и районного советов народных депутатов Донецкой области. Сегодня помины. Есть такой старый обычай поминать умерших на девятый и сороковой день после смерти. К поминам своего племянника Жени Мартынова готовилась и Мария Ивановна. От Марии Иванны хотелось услышать Не столько о творчестве Евгения Мартынова, сколько о том, каким он был человеком. Ведь половину своей жизни Евгений провел в Артемовске, на ее глазах. Женя песню любил с детства, говорит она. Отец его, мой брат, музыкален. В молодости много играл, подбирал мелодии на слух. Мать пела, Но особую роль в Жениной любви к песне сыграла бабушка, наша мама Евдокия Яковлевна. Раньше мы жили с ней на частной квартире по улице Мариупольской. У нас часто собирались старушки и пели, а она их пение как бы вытягивала, вела его. Жене нравилось. Он даже сказал мне однажды, что непременно также будет петь. Уральская. 7 дней. 26 ноября 2 декабря 1990 года. Еженедельная газета Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. По заявкам радиослушателей. Песни Евгения Мартынова. 17 октября по первой программе Всесоюзного радио. прозвучала передача, посвященная творчеству композитора и певца Евгения Мартынова, вызвавшая большой отклик. Вот выдержки из некоторых писем. Когда мы услышали передачу по радио о творчестве этого поистине народного артиста, то буквально заливали слезами. Да и ведущий, композитор Петров, как нам показалось сам Едва сдерживал слезы. Таково горе и утрата, постигшие наше искусство. И таких откликов много. Сразу после того, как передача прозвучала в эфире, в редакции стали раздаваться звонки. Очень трогательны были слова, сказанные в адрес передачи композитором Лученком, певицей Надеждой Чепрагой и другими. Итак, по вашим просьбам, Звучит передача о Евгении Мартынове. Молодежь и культура. Ежемесячный бюллетень почтовой информации. 1990 год, номер 12. Декабрь. ТАСС, Москва. Верность себе. В день похорон было много народу. На кладбище пришли Многочисленные почитательницы его таланта. Пришли ему и музыканты, и представители разных направлений, и рокеры, и металлисты в том числе. Как жаль, что лишь преждевременная смерть заставила некоторых критиков иначе взглянуть на талант этого незаурядного музыканта, непредвзято определить то место, которое он по праву занимает в советской поп-музыке. Евгений стал звездой эстрады в застойные времена. И, конечно, что-то в нем было от застоя. Не могло не быть, как в каждом, жившем в это время. Но времена не выбирают. Евгений был одаренным человеком, и ни звонки сверху, ни какие то там связи, а талант и его человеческое обаяние помогли ему сделать карьеру на эстраде. Да. Евгений был звездой в застойные времена, но осмысливая прошлое, вряд ли стоит огульно критиковать все и вся. Один известный рок-музыкант недавно сказал: "В застойные времена, чтобы пробиться на эстраде, нужны были талант и поддержка. Сейчас все определяют деньги". Евгений Мартынов умер в расцвете сил. Это не просто слова. У Евгения были большие планы. Он много писал. Ему предлагали возглавить известный эстрадный коллектив. Он обдумывал предложения. Остались неосуществленными несколько зарубежных гастролей. Есть такое расхожее мнение, что таланту главное перейти этот страшный возрастной рубеж от 40 до пяти. его не смогли преодолеть Владимир Высоцкий, Олег Даль, Джода Сен, Андрей Миронов. Этот жуткой трагический список дополнил Евгений Мартынов. Иванушкин, Москва.